Раздел третий. Отношение к Соловьеву и его научно-литературному наследию со стороны русской общественности, ученых, писателей, публицистов, претерпело немало перемен за почти 11 десятилетий, прошедших после его смерти. Впрочем, и при жизни Соловьева не было единства, однозначности в суждениях современников о нем, его трудах и общественно-идейных позициях. Идейная борьба различных направлений, противостояние революционеров и реакционеров, либералов-реформаторов и консерваторов, споры по общетеоретическим и конкретно историческим вопросам были характерны для всего периода развития капитализма в России». Сам Соловьев активно участвовал в общественно-идейной борьбе. Либерально-западнические его симпатии, сотрудничество в «Современнике», «Отечественных записках», «Русском вестнике» и «Московских ведомостях» В 40-х начале 60-х годов выступления с публичными лекциями, участие в создании воскресных народных школ на рубеже 50-х-60-х годов, деятельность в просветительском обществе распространения полезных книг в 60-х, 70-х годах, а главное, яркие научно-публицистические статьи Соловьева с утверждением единства общих закономерностей в развитии России и Западной Европы, с острой критикой отсталых взглядов официальной историографии, несостоятельных славянофильских воззрений на историю, все это лежало в основе суждений современников о Соловьеве и его трудах. Революционный демократ и просветитель Чернышевский, со сотоварищи его по-современнику Некрасов, Добролюбов-Панаев, видели в Соловьеве главного представителя новой исторической школы, где в первый раз нам объясняется смысл событий и развитие нашей государственной жизни. Чернышевский писал, что разработка русской истории – Благодаря трудам новой исторической школы, господа Соловьев, Каверин и другие, получила для общества важность, какой не имела прежде. Школа господина Погодина давно уже заслонена у нас школою господина Соловьева, как бы дополнял Добролюбов. Чернышевский. Полные собрания сочинений. Том 3. Москва. 1947 год. Страницы 181 и 298. Добролюбов. Собрание сочинений в трех томах. Том 2. Москва. 1952 год. Страница 405. В то же время в печати настойчиво критиковали Соловьева со славянофильских позиций обличали в забвении народа, в одностороннем, почти исключительном внимании к истории государства. Хамиков писал, что в своих трудах Соловьев рассказывает не историю России, даже не историю государства русского, а только историю государственности в России. Аксаков подробно и критически рассматривал в печати «Первый, шестой» седьмой, восьмой тома «Истории России» Соловьева, знаменитую соловьевскую статью «Шлецарь» и «Антиисторическое направление». Свое мнение о всем написанном в первых семи томах главного труда Соловьева Аксаков выразил так. «В истории России автор не заметил одного — русского народа. Земли народа читатель не найдет в ней». В непошедшем в печать тексте, цитируемой Оксаковской статьи, выставлен был другой главный тезис: Русский народ по преимуществу есть народ негосударственный. Хомяков, полное собрание сочинений, 4-е издание, том 3, Москва. 1914 год, страница 282. Аксаков, полное собрание сочинений, второе издание, том 1, Москва, 1889 год, страница 245 и 242. Подобные обвинения направлены были против характерных для Соловьева заявлений. Государство есть необходимая форма для народа, которой немыслим без государства. Правительство в той или иной форме своей есть произведение исторической жизни известного народа, есть самая лучшая поверка этой жизни. Соловьев. Собрание сочинений. Санкт-Петербург. 1901 год. Страницы 1122 и 1126 В суждениях, не предназначенных для печати, наедине с собой, некоторые современники выражали острое неудовлетворение отдельными лекциями Соловьева и свои недоумения и критические соображения о его истории России. Студент Ключевский, слушавший лекции Соловьева в январе 1862 года, с большой горячностью возмущался в письме к другу. И что это за фатум такой, этот неизбежный ход исторических причин и условий? При таком воззрении совсем нужно мириться, все оправдывать и не против чего не действовать. Соловьев оправдывает и даже защищает московскую централизацию с ее беспардонным деспотизмом и самодурством. Ключевский, письма, дневники, афоризмы и мысли об истории, страница 76. Молодого Задора здесь много больше, нежели серьезного и полного научного понимания сути содержания курсов Соловьева, к которому пришел автор в позднейших статьях и воспоминаниях о Соловьеве 1880-1894-1904 годы. В начале 70-х годов Лев Николаевич Толстой выражал в домашних заметках свою неудовлетворенность историей-наукой, которую, казалось ему, пора заменить историей-искусством. Весной 1870 года Толстой держал в руках тома главного труда историка. В дневниковой записи от 4 апреля он эмоционально выразил свои недоумения и вопросы.